Глава пятнадцатая Да, этот притон мы тоже проверили, перетряхнули информаторов, но там тоже никто ничего не знает. Шепот младшего лейтенанта Ниля вытаскивает меня из полудремы. Понятно. Тоже шепчет и лоранер, Продолжайте работу в этом направлении. Артефакты такой стоимости не выкидывают. Он обязательно где-нибудь всплывет. Я поняла, что они обсуждают дело об убийстве и ограблении главы особого отдела контроля Иорона, отвечавшего за недопущение в наш мир высокотехнологичного оборудования и предметов, способных повредить природе или изменить баланс сил в сторону усиления немагов. Если бы все внимание не было занято исчезновением принца Арендера, это было бы самое громкое преступление года». Ниль щелкнул каблуками и почти беззвучно вышел из кабинета. Я же обратила внимание на странное несоответствие. Если судить по ощущению спинки дивана у плеча, Ниль должен был говорить с другой стороны. Открывать глаза и проверять это сразу я не стала. Нужно было еще немного времени, чтобы решить, как реагировать на поцелуй и Лоренера. Хотя я все уже обдумывала, прежде чем меня сморил сон. Тихо-тихо заскрипело перо, и Лоранер что-то писал, а я, наконец, осторожно приоткрыла глаза. Пока я спала, и Лоранер развернул диван со мной к стенке, так спинка оказалась с непривычной стороны. Появилось и второе покрывало, укрывшее меня поверх первого. Я снова закрыла глаза. Недавно все было относительно просто. Я должна скрываться дождаться отбора принца линорана а там, по обстоятельствам, либо становиться его женой, либо продолжать изображать Холлена, чтобы сохранить доступ к необходимым для борьбы с не неспящими ресурсом ИСБ, либо признаваться, что я — Риэль. Последнее я серьезно пока не рассматривала. И тут и Лореннер своим поцелуем выбил меня из колеи. Что, если этим он не ограничится, вдруг ощупает меня? Я ведь не превращалась в мужчину на самом деле, и сквозь щит правителей не могла навести поддельные ощущения. Сейчас и Лоренор занимался делами, не пытался что-то предпринять. И я просто отодвинула все эти переживания на край сознания, потому что мне надо было всерьез заняться своими обязательствами перед родом Ларнов. Это сейчас важнее. Следовало оградить Интарию и Сирен от Тейноров разобраться со смертью сволочи Инхара и не допустить, чтобы его допросили некроманты, ведь в случае загадочной смерти, каковой выглядит его внезапная кончина, именно такой способ расследования, скорее всего, применят. Нужно было решить, изменять память слуг о том, что я к нему заходила, или оставить все как есть и утверждать, что уходя, оставила Инхара живым. Следовало ли мне еще раз наведаться к Тейнерам, и покопаться в их мозгах. Опять я открыла глаза и смотрела на потолок, по которому плясали блики от встроенного в стену водопада. Судя по солнечному освещению, спала я недолго. Возможно, Энтария еще спит, а Сирен Ларн за это время точно не долетела до дома. Мне пора выбираться из тепла и уюта мехового кокона и заняться делами. Но на краю сознания замаячила мыслишка, что все можно взвалить на Элоренера. Достаточно признаться, кто я, и он сам вызовется решить мои проблемы. Нет, так не пойдет. Сначала он меня съест за то, что полезла туда, где драконессам не место. Потом на правах Сюзерена и дракона начнет все за меня решать. И ситуацию с Ларнами он решит на свой вкус. И не факт, что это действительно будет хороший для Энтария вариант. Элоренер мужчина. На ситуацию он будет смотреть совсем иначе, чем я. Значит, действовать надо мне. Я набрала в легкий воздух и сообщила. Мне нужен выходной. Скрип пера прекратился. Навалившаяся на кабинет тишина показалась оглушительной. И Лоренер долго молчал, а я, снова вспомнив его поцелуй, не смела на него посмотреть, боясь выдать эти смятенные чувства, боясь, что он догадается, что я не спала, и все чувствовала. «Зачем?» — глухо спросила лоронор «Что-то случилось?» «Возможно, он тоже думал о поцелуе, задавался вопросом, действительно ли я спала. Я бы именно об этом сейчас беспокоилась на его месте. С вассальным родом проблемы. Так это драконесса из твоего вассального рода, и она просто пришла просить о помощи?» В голосе и Лоранера звучало явное облегчение. Довольно странная интонация. Если бы он меня не поцеловал, я бы решила, что Сирен его зацепила, возможно, показалась ему потенциальной избранной, поэтому он рад, что между нами нет чувств. Но после встречи с Сирен Ларн он целовал меня, и страстно целовал. А теперь радуется тому, что она для меня просто подопечная. Но совсем недавно он сам нашел мне невесту, советовал сразу взять и любовницу. Так почему теперь в голосе чувствовалось облегчение? Или Элоренера перемкнула вчера, когда он меня обнимал? Да, это была Сирен Ларн. Я закрыла глаза ладонью. С Инхаром Ларном проблемы, мне нужно с ним поговорить. Это как-то связано с твоим вчерашним полуобмороком? Вчерашним? Я резко села на диване. Запоздала, сообразила, что не изменила форму тела. Но на моей стороне были сразу два меховых покрывала, скрывших фигуру. Я сплю со вчерашнего дня. Вводя кончиком алого пера по губам, и Лоренор болезненно пристально на меня смотрел. Я невольно отвела взгляд и с трудом сдержалась, чтобы не коснуться губ пальцами. Пусть я была под действием зелья, но поцелуй помнила отчетливо, к сожалению. Значит, мне надо торопиться, хотя не хочется. Я снова легла и натянула покрывало даже на голову, чтобы скрыть выражение лица в те мгновения, когда трансформация гнет суставы и кости, расширяя мне плечи, меняя грудную клетку, таз. Выдохнув, я стянула с лица мех и дернулась, и Лоренер нависал надо мной. хален Наклонившись, он облокотился на развернутую кабинету спинку дивана. Что происходит? А что происходит с вами? Я смотрела в его глаза с расширенными зрачками, видела, как он вздрогнул, и совершенно неожиданно к его щекам прилила кровь. На бледном от усталости лице это получилось особенно заметно. «О чем ты, Холлен?» Так странно и забавно было видеть его смущенным. Великий дракон, у него две любовницы, игрища с которыми он не особо скрывал. Я практически присутствовала при его близости с архивом Пересой. И это все его не смущало. А тут один поцелуй, невинный вопрос, который может вовсе к этому поцелую не относиться, и такая юношеская реакция. Я почти ожидала, что Элоренер просто сбежит. Но нет, он так и склонялся, облокотившись на диван, и ждал ответа, несмотря на свои запылавшие щеки. «Почему вы выполняете мою работу вместо того, чтобы искать принца Арендера?» К нему вернулась прежняя болезненная бледность, руки сжались в кулаки. Опустив веки, и Лоранер вздохнул и вернулся к столу, плюхнулся в мое кресло. Потому что от этого явно больше пользы, чем от моих полетов над Империей и соседними странами. Не спорю, так я чувствовал себя более вовлеченным в поиск, так мне казалось, что я приношу пользу, но на практике это не дало ровным счетом ничего. Летать может каждый дракон, выполнять нашу с тобой работу — нет. Поэтому пора мне заняться не тем, чем хочется, а тем, чем надо. Император опять отстраняется от управления? Перемахнув через спинку дивана, я приземлилась на треснувшую от удара и Лоренера плитку. Сделала вид, что не заметила этого, и стала дергивать рубашку, брюки, заклинаниями приводить их в порядок. Искоса видела, что и Лоренор наблюдает за мной из-под лобья, и попыталась двигаться резче, более мужски. К тому же за сутки действие изменяющего запах зелья значительно ослабло, а мой запах лежал в ящике возле ног и Лоренора. Хоть проси его покинуть мой кабинет. Я еще не понял. И Лоренор потер переносицу. Отец пока тиранит соседние страны, чтобы там тоже искали Арина, и гоняет наших драконов. Даже Фламиров так задергал, что они вовлекают в поиск все больше своих вассалов. Под присмотром наших, конечно. Ладно, не будем тратить время на пустые разговоры. Решай свои дела и возвращайся. Можете открыть мне канал для телепортации?» И Лоранер сосредоточился, нахмурился слегка и через несколько мгновений ответил. «Канал открыт на минуту, поторопись, я тебя жду». Последнее я слышала уже окутывая себя телепортационным заклинанием, и поэтому не уверена, действительно у Элоренера дрогнул голос или мне показалось. Первым делом я заскочила в имперский банк взять из депозитной ячейки порцию изменяющего запах зелья. Там же воспользовалась им, вышла на улицу и телепортировалась в замок Ларнов. В их родовом жилище было тихо и тревожно. Никто не выходил на светлый, озаренный солнцем двор, никто даже в окна не смотрел. И все же, раскинув все эти ментальные магии, я сквозь защиту стен ощутила, что замок обитаем, и жители его в полном смятении. Я глубоко вдохнула, готовясь к неприятностям, ведь уже понимала, что в любом случае легко не будет. Поднялась по ступенькам крыльца. Опознав меня, двери раскрылись. В замке было тихо и сумрачно. Я бесшумно вошла в холл. Белые колонны подпирали купол с нарисованным небом и облаками. Арки выходов были выложены перламутром, как и перила. В прошлый раз я не обратила внимания на красоту жилища, но теперь зацепилась за нее, оттягивая решение ожидающих меня проблем. Поймав себя на этом, направилась вверх по лестнице. Все, больше никаких отсрочек. Никакого промедления. Я чувствовала, что мне надо идти в комнату Сирен Ларн, потому что там сейчас плескались самые сильные, острые и болезненные эмоции. Как же мне не хотелось к ним приближаться. Увидев меня, Сирен Ларн соскочила с кровати. Интария сидела, забившись в угол. Ее колотила крупная дрожь, в глазах плескалось безумие, а чувства у меня от них дыхание перехватило а в сердце будто вогнали раскаленный клинок. «Сирен, выйди!» — приказала я. «Холен, не прогоняйте меня, я нужна ей!» Сирен Ларн боялась, боялась меня тоже. «Я не причиню энтарии вреда, только успокою!» — пообещала я, добавляя в голос убеждающих нот. «Я могу ей помочь, просто не мешай!» «В прошлый раз мне следовало сразу поработать хорошо, Вычистить из памяти Интарии лишнее, правильно замкнуть линии воспоминаний. Я же просто попыталась заглушить проблему, и когда Интария проснулась, мои скороспелые установки вошли в конфликт с подкрепленной сильными эмоциями памятью. Сейчас надо сделать все хорошо, правильно. А прежде решить, какие воспоминания и насколько менять, чтобы новая картина мира не разрушилась от случайных напоминаний о случившемся. Это даже в виде плана звучало сложно, а на деле будет еще тяжелее. Мне придется нырнуть в память Энтарии, некоторые моменты пережить вместе с ней. Лишние свидетели могли отвлечь не вовремя, и я так опасалась сделать что-нибудь не так. О том, что Сирен схватит меня, я догадалась по всплеску ее эмоций за несколько мгновений до того, как ее пальцы вцепились в мои руки. Хален вы ведь поможете ей?» прошептала заливающаяся слезами сирен. «У вас голос, вы же можете убедить ее, что... что все как-нибудь устроится и жизнь не кончена. Я сделаю все возможное. Для этого мне надо сосредоточиться. И это будет немало времени. Возможно, до завтрашнего утра, может, больше». «А дядя?» — донеслась до меня мысль сирен. «Нет, о дяде говорить не буду, Инте важнее». «Вы уже сообщили о смерти своего дяди властям?» Прямо спросила я. Вытращив глаза, Сирин замотала головой. «Вот и хорошо». Я высвободила руки и сжала ее плечо. «Пока не надо никому говорить о его кончине. Так будет лучше для Интария. Сначала нужно позаботиться о ней». Сирина глянулась на сестру, а потом опять обратила на меня взгляд светлых серо-голубых глаз. Я позабочусь о том, чтобы вам никто не помешал. Обещаю. Вот и хорошо. Я продавливала ее волю не только действием голоса, но и ментально. Иди и позаботься о том, чтобы нас никто не беспокоил. Кивнув, серин Ларн оглянулась на сестру, закусила губу и вышла из своей спальни. Мне не хотелось разворачиваться и лезть в память Интарии Ларн, ведь я понимала, что это будет больно. Но отступать я не вправе. И я развернулась, посмотрела на забившуюся в угол драконессу. Даже сейчас, в полубезумном состоянии, она сохранила часть своей немалой красоты. Если Сирен Ларн симпатичная, то Энтария была просто красавица. Даже для нас, драконов, контролирующих растительность на теле, ее волосы были чудо как хороши и густы. Я бы не смогла отрастить такие роскошные. Если бы не Тейроны, она стала бы завидной невестой, несмотря на скромное финансовое положение семьи. Сейчас же она тряслась, клацала зубами, и вся ее будущая жизнь лежала в руинах из-за жестокости огненных драконов, с которыми поссорился ее отец и которым подчинился дядя. Уруми, жаждущий крови, зашевелился на моей талии, ожидая новой жертвы, ненавязчиво напоминая о своем голоде будто предлагая вернуться к тейранам и довести дело до конца. Собравшись с духом, я медленно, чтобы не испугать Интарию, подошла к постели и села на край, протянула руку. Интария сильнее вдавилась в стену, но я посылала ей волны успокоения, осторожно касалась ее сознания, уговаривая успокоиться, уверяя, что я друг, и пришла помочь. «Это мужчина, мужчина, мужчина!» «Надо отойти, бежать, прятаться!» — кричало ее сознание вопреки моему влиянию. Ее страх был слишком силен и всеобъемлющ, чтобы поддаться мягкому влиянию. Поняв это, я надавила сильнее, сжала энтарию в тисках своего сознания, погружая в транс. Несмотря на взвинченное состояние, она поддалась легко, стала оседать на постель. Я подхватила ее, осторожно укладывая. Все старые травмы бесследно заросли, но она исхудала. На ладонях появились свежие прорезанные ногтями и когтями лунки. Вытянув энтарию на кровати, укутав одеялом, я легла рядом. Этого было мало, я забралась под одеяло, прижалась к ней, переплела наши пальцы. С минуту долго смотрела на точенный профиль, пока щеку холодили шелковые пряди интарии, а затем нырнула в ледяной, режущий душу омут ее воспоминаний. Мне сразу захотелось вырваться, броситься прочь, вытравить из памяти встречу с Тейронами у излученной реки, ощущение блокирующего магию ошейника, бессилие, страх, боль, чувство вины. Страшные эмоции питали память Интарии, И чтобы всерьез и надолго воздействовать на ее восприятие случившегося, сначала требовалось убрать эту мощную связку. Я должна была смягчить боль Энтарии, затереть местами, сделать не такой страшной, сломать ее сознание и волю, чтобы заставить иначе воспринимать случившееся, перекроить все, что будет мешать возвращению к жизни. Такого масштабного вмешательства в разум я никогда не делала. Это ведь почти создание новой личности, которую я под руководством дедушки изучала теоретически. Он тогда начал обучать меня этому запрещенному процессу на случай, если мое замужество окажется неудачным и потребуется скорректировать характер супруга. Я тогда спросила, пробовал ли дедушка сам создать измененную личность, и он ответил, что создал и когда-нибудь, когда можно будет признаться, покажет мне результат. Но этого так и не случилось, и сейчас я собиралась частично повторить его труд, чтобы у Энтарии Ларн появились силы справиться с тем, с чем в своем нынешнем состоянии она справиться не могла. Единственное, что я пообещала себе, не затрагивать ее отношения с сестрой. Я очень хотела, чтобы интария и Сирен остались друг у друга. Меня замутило, почти выворачивало от пребывания в памяти интарии Но я не позволяла себе отступить. Я разбирала этот ужасно на составные части, отыскивала связи реакции с личностью, прежним опытом, меняла цепочки ассоциаций, убирала одно, добавляла другое. И только делая это, я наконец действительно поняла и приняла, что прочие существа боятся нас, менталистов, не небеспочвенно. Мы действительно можем творить с ними страшные вещи, и очень хорошо что эти умения передаются только наследникам родов и никогда не показываются остальным, не уходят посторонним, не преподаются в академии. Сегодня я использовала эту страшную силу для помощи. Это было мучительно, долго, душераздирающе и очень утомительно. Казалось бы, всего несколько дней длились события, изуродовавшие, изменившие, поломавшие энтарию. А мне надо было пережить их скопом и быстро, поменять, затереть. Я не знала, сколько времени лежала с ней в обнимку, все крепче прижимая к себе, чтобы моя магия проникла прямо в неё, перетекала без потерь и лишних движений. Кажется, успела наступить ночь, вроде даже забрежило утро. Я еще работала над памятью энтарии, краила и перекраивала, когда за дверью раздался вскрик сирен. «Я не могу вас пустить, вы не имеете!» Створка распахнулась. Еще не повернув головы, я поняла, кто пришел. Оглянулась через обтянутое одеялом плечо. Мертвенно-бледный Илоранер стоял в проеме, а заплаканная сирен Ларн практически висела на нем, отчаянно пытаясь не пропустить внутрь. В комнате стало жарко, так раскалился от магии воздух. «Я тебя мысленно уже чуть не похоронил», — процедил и Лоранер. «А ты тут развлекаешься? Неужели трудно было ответить на зов метки, отправить письмо, хоть как-нибудь о себе сообщить?» «Вы звали меня по метке?» — сипло прошептала я, ничего не соображая. «Да, но ты, похоже, был слишком занят, чтобы это заметить». И Лорен растряхнул с себя Сирен Ларн, и она вжалась в дверь. «Что ж, я рад, что ты в добром здравии. Надеюсь скоро увидеть тебя на службе». Он стремительно вышел. Я попыталась сесть, но голова закружилась. Тело я почти не чувствовала. Наверное, из-за чрезмерного напряжения мое сознание отгородилось от всех физических ощущений, иначе никак не объяснить то, что я совершенно не заметила, сжение метки Лоренера на своем запястье. Глядя в пол, Сирен Ларн отстранилась от двери и закрыла ее, помедлив спросила, «Как Энтария?» «Я почти закончил». Осторожно ответила я и коснулась ее сознания, чтобы понять, что она об этом всем думает, ведь я считаюсь мужчиной, и я лежала в кровати в обнимку с ее сестрой, пережившей такое, после чего объятия с мужчиной ей неприятны. Я обещала помочь, но Хален мог помочь только голосом, а я все это время молчала. Я должна была знать, что думает Сирен Ларн. Всего лишь легкое прикосновение к ее сознанию и меня словно током ударило. Сирен Ларн знала, что я помогаю ее сестре не голосом, а ментальным даром.